Глава 6 Элиас, повиснув всем телом, качает тяжелый бронзовый рычаг, и вскоре из пасти льва появляется вода, сначала пульсирующим сверкающим жгутиком, потом мощным каскадом в брызг. Чуть помедлив, сует под струю голову, встряхивается, и еще раз, и еще, не обращает внимания на вялые ругательства старухи за спиной, он ее, видите ли, забрызгал, складывает ладони лодочкой и пьет. В очереди ворчат. Людям вода для дела нужна, а этот беспризорник купаться надумал. На какие-то минуты, пока кожа еще мокрая, жар после полуденного солнца ласков и приятен. Мальчик поднял голову, зажмурился, а когда открыл глаза, ему показалось, что солнце бесшумно свалилось на землю и прилипло к стене колодца. Конечно, показалось, никакое это не солнце, а лист бумаги. И на нем нарисована она, его молчаливая спутница. Несколько штрихов углем, но не узнать невозможно. Высокие скулы, неширокий лоб, правильные красивые черты и пустые глаза. А рядом с ней — мальчишка, тупоносы со спутанными волосами. Оглянулся, оторвал бумажку и побежал к лестнице биржи. В тени подаркой остановился перед окном. Стеклянных дел мастера не слишком постарались, полно пузырей. Ильяс нашел более или менее гладкое место, посмотрел на свое отражение и покосился на листок. Он самый есть. Точно он. Кто-то потихоньку их зарисовал. А под рисунком надпись. Ильяс читать не умеет. Никогда не понимал, как это получается. Чернильные каракули превращаются в слова. Каким искусным умом надо обладать, чтобы совершилось такое превращение? Непостижимо. Но и научиться было негде, пока другие сидели в духоте за тесными партами изубрили зубрили наизусть катехизисы Лютера, Гробека и Свибилиуса, его отправляли с метлой во двор. Тогда ему было смешно, мальчишки выходили из класса с кислыми физиономиями и полосатыми отростк руками. А теперь ничего смешного. С тех пор, как он убежал из приюта, все чаще сожалел. Как же я не научился читать? Несколько раз зажмурился и вновь глянул на бумажку. Постарался проделать этот трюк как можно быстрее. А вдруг осенит? Вдруг смысл слов успеет опередить неграмотность и откроется сам по себе? Мальчик, конечно, очень быстро осознал безнадежность этой затеи. Послюнил палец, затер собственное изображение до неузнаваемости и подбежал к парню с ведром с побелкой в руке. Другая с кистью продета сквозь стремянку, малярной подмастерье. «Ты умеешь читать?» Парень решил, что сопляк хочет над ним подшутить. Быстро оглянулся, нет ли рядом приятелей. Те-то всегда рады случаю поднять человека на смех. Но вроде бы нет, мальчишка аж дрожит от возбуждения. Тут, значит, вот что, тут стоит мальчик, а потом губы подмастерья некоторое время беззвучно шевелились, а физиономия наливалась краской. «Пошел бы ты подальше, чертов сын, а то по шее костыляю рявкнул он. и резко развернулся. Элиас еле успел отскочить от разворачивающейся лесенки и отбежал на безопасное расстояние. «Лучше бы морду побелил, а то люди путаются, то ли дурак, то ли и вправду свекла. Такой здоровый, а читать не научился». Побежал к железной площади. Там на углу, на стене, где горожане лепят свои жалобы и похабные стишки, висит точно такая же бумажка. Два портрета углем и цифры. У водоразборной колонки еще одна. Сорвал обе и сунул в карман. На пилястре немецкого колодца — еще. На Большой Восточной заметил пожилого господина, которому, как ему показалось, могла бы польстить уверенность уличного мальчишки. Уж кто-кто, а этот господин точно умеет читать. И верно, тот остановился, подумал, точно взвешивая значительность просьбы, достал очки и долго пристраивал на носу. — Ты покупателя, что ли, ищешь? — Здесь ничего нет. только название улицы и номер подъезда.